Глава тридцать Михаил Дмитриевич очнулся и стал смотреть на дорогу. Казалось, джип точно, световой бур, стремительно сверлит темноту. Нет, не бур. Скорее, мракокол, как ледокол. Или Ночи-кол. Нет, темнокол. Да, конечно, темнокол. Тонкий бы понравилось. Интересно, с нам она слова играла? Вряд ли. Хотя, когда сговаривались, могла сказать ему что-нибудь вроде «Знаешь, кто я теперь?» «Кто?» «Мужа Губка. Без всяких яких». «Канал», — сказал Лёша. «Что?» «Канал проезжаем». «Где мы?» «Дмитров объехали». «А с ребенком у тебя хорошие отношения?» — спросил Сверельников. «Очень хорошие». «Он знает, что ты не отец». «Знает», — вздохнул Лёша, — «а своего чего не заводите?» «Резус». Слева из-за невысокого холма, тянувшегося вдоль канала, показалось долгое белое трехэтажное здание с лоджиями вдоль всего фасада. Странный дом сиял огнями и оглашал ночную окрестность гулкой музыкой, а на плоской крыше танцевали, размахивая руками и надламываясь, люди. Казалось, жильцы этого непонятного обиталища Дружно отмечает какое-то свое общее для всех буйное торжество. Сверельников сообразил, что не какой-то не дом, а возвращающийся в Москву теплоход. По борту елочным золотом мерцало название «Иван Поддубный». Михаил Дмитриевич вспомнил, как они с много лет назад из Химок плыли в Кимры через бесконечные шлюзы. Опускаясь вниз вместе с мутной кипящей водой, и дожидаясь, пока медленно раскроются огромные, словно в рыцарских романах, железные ворота, и можно будет двинуться дальше по каналу. Ночью от сильного толчка, шатнувшего каюту, он проснулся и даже испугался, увидев в иллюминаторе вместо темного берегового силуэта мокрую, выщербленную бетонную стену, покрытую зеленой речной слизью. Они снова опускались вместе с водой. Потом он долго не мог уснуть, думая о том, что в сущности жизнь, если похожа на ореку, то вот на такую, со склизлыми шлюзовыми камерами и долгим восхождением, или наоборот, неисхождением, по зыбким водяным ступеням. А может быть, это пришло ему в голову только сейчас, когда их джи промчался мимо веселого теплохода. «Кимры скоро?» — спросил он водителя. «Нет еще, сначала дубна» ответил Лёша. «Если усну, в Кимрах разбуди». В Кимре они с Тони приплыли рано. Когда над Волгой тянулся слоистый туман, и, казалось, это облака, а тяжелев, опустились и накрыли утреннюю реку. Над туманом поднималось красное, как ягодное пятно на скатерти, почти еще не греющее солнце. Теплоход пристал к Дебаркадеру, похожему на смутную бело-голубую декорацию. Они, вслед за пассажирами, сошедшими на берег, сломя голову, помчались к другой, маленькой пристани, успев вскочить на катер, который шел вниз до Кашина. Устроились на носу и поплыли. Дул несильный сильный ветер, переполненный запахами живой и мёртвой воды, ароматами свежего сена и выхлопами тарахтящего двигателя. Тоня, удерживая волосы, долго смотрела на удаляющиеся кемры, а потом вдруг спросила, «А ты знаешь, что Артур был королем Кимров?» «Какой Артур?» «Ну, который круглый стол для рыцарей придумал». «Откуда ты взяла?» «Прочитала». «Наверное, совпадение. «Совпадений не бывает». Река, широко извиваясь, терялась в синей лесной дымке. Обрывистый рыжий берег был изрыт круглыми норами. Из них стремительно выпархивали стрижи и смывали в утреннее небо. В длинных черных лодках горбились неподвижные рыбаки – С тонкими лищинами, дрожащими над водой. А белые и красные бакины, покачивающиеся на мелкой катерной волне, напоминали огромные поплавки от чьих-то невидимых гигантских удилищ. Солнце поднялось выше, ослепительно побледнело и потеплело. Наконец, далеко впереди, там, где русло поворачивало почти под прямым углом, возник высокий глиняный берег, раздвоенный впадающий в Волгу речкой и усеянный поверху черными избами. Со сверкающими стеклами. Внизу под обрывом виднелся крошечный понтон, смахивающий на прибитый котмели спичечный коробок, а на нем несколько черных точек, встречающие, и среди них, конечно, дед Благушин, извещенный телеграммой.